Играем с античной трагедией о романе Уильяма Голдинга Повелитель мух. Вступление, впрочем, очень короткое. Истории о конце света вряд ли в наше время могут кого-то испугать. Их рассказывали слишком уж часто, и страх перед апокалипсисом как-то сам собой давно выветрился. Возможно, тут есть и другая причина. Мы повзрослели, просветились со времён средневековья, и твёрдо знаем, что кузнечик никогда не отяжелеет, мёртвые из могил не восстанут, древний левиафан не всплывёт на поверхность вод и не сожрёт землю, что земля никогда не налетит на небесную ось, а голливудские инопланетяне не высадятся в штате Айова. Почему?